Глава восемнадцатая. Единственный. Лазария появилась у тренировочного полигона Черного Ордена и встала в тени деревьев, наблюдая за Шаней. Но девочка сразу ее заметила, хоть и не подала вида. Полумрак ощетинился злобой, искры в нем вспыхнули, обнаружив врага. В том, что страшила враг, Шаней не сомневалась и секунды. Кто-то из взрослых чар до сих пор, возможно, пытался закрывать глаза на странности в орде нетрилисника, но только не она. Что ей нужно на этот раз? Шани направила силовой удар на пирамиду из камней, но та лишь слегка пошатнулась. Интересно, давно она наблюдает за мной? Не хотелось бы раскрывать все карты. Шане ударило ещё раз. Камень из центра пирамиды вылетел, и всё обрушилось. Девочка медленно подошла, чтобы вернуть пирамиду в первоначальное состояние. Обычно этим занимались получары после тренировок разрушительниц. Но сейчас Шане нужно было выиграть время. Она не сомневалась, что Лазария пришла не просто так, а чтобы поговорить с ней. Так и вышло. Склонившись над очередным камнем, Шани почувствовала движение за спиной. "Позволь тебе помочь", прошелестела Лазария из-под маски. "Вы когда-нибудь снимаете её?" вместо ответа спросила Шани. "Очень редко, привыкла к ней. И никогда не хочется посмотреть на мир своими глазами". Это и есть мои глаза, удивлённые и настороженные, ответила Лазария. Маска всего лишь часть образа. Вряд ли моё лицо заинтересует всех так же, как эта маска. Я понимаю, кивнула Шани и выдвинула камень в основании пирамиды. Ты тоже могла бы носить маску, если тебе не нравится, как ты выглядишь. «Меня все устраивает», — ровным голосом ответила девочка. «Я уже привыкла». «И поэтому ты никогда не смотришь в зеркало», — вкратчиво заметила три лисницы. «Гордыня не способствует духовному росту», — Шани прямо посмотрела на женщину. Оказалось, та на некоторое время потеряла дар речи от таких слов. Ты выражаешься так, как будто тебе исполнилось 100 лет, а не 13, сказала она, придя в себя. В голосе прозвучало раздражение. Неужели тебе не хочется вернуть красивую внешность? Голубые глаза, румянец на щеках, блестящие волосы. Я по-прежнему могу помочь тебе в этом. Я помню ваше предложение Чара Лазаря, сказала Шани, поднимая очередной камень. Пальцы её побелели так сильно, она его сжимала. Пришло время дать ответ. Между ними повисло молчание. С ближайшего дерева послышалась птичья трель. Шани вздрогнула и вгляделась в крону. Синяя птица вернулась. Только, конечно же, это другая птица. Ту прежнюю уже не воскресить. Но девочка восприняла это как добрый знак. Она сама выбирает свой путь. Что ты решила, Шани? Поторопила её Лазаря. Наш орден очень силён, а в ближайшее время станет ещё сильнее. Ты не пожалеешь, если будешь на нашей стороне. Мы дадим тебе власть и свободу. Какую свободу? Ты сможешь делать всё, что захочешь. Так уж и всё, усмехнулась Шани. Всё. что не будет противоречить интересам ордена трилистника, поправилась Лазария. Она явно раздражалась всё больше, но пока сдерживалась. Шани чувствовала, как в женщине закипает гнев. Полумрак тоже ощущал его. Девочка этого и добивалась: пусть Лазария хоть раз перестанет контролировать себя и приоткроет настоящее лицо, не маску. Женщина продолжала говорить, повысив голос. Я знаю, что в скором времени ты отправишься на экскурсию в живые сады вместе с другими девочками. Но только от тебя зависит, кем ты у нас будешь долгожданной гостьей или безвольной куклой. Ты можешь сама выбрать, кем тебе быть в новом мире. Я не совсем понимаю вас, Чара Лазаря, сказала Шани. О каком новом мире вы говорите? О том, который наступит совсем скоро. Женщина перешла на шёпот и придвинулась на шаг. Скажу тебе по секрету, что старого мира скоро не станет, всё изменится. И чтобы не потеряться и не пропасть вместе со осколками прошлого, нужно выбрать правильную сторону уже сейчас, прямо сию минуту. Шане почувствовала, как вокруг её шеи сжимаются холодные силовые щупальца. Она намеренно сдерживала полумрак, чтобы проверить, как далеко зайдёт Лазария в своих угрозах. Почувствуй нашу силу, тихо-тихо произнесла Трелисница. Вместе мы будем ещё сильнее. Шани замерла, ощущая, как дыхание перехватывает. Полумрак бушевал, но ей удавалось сдерживать его, чтобы он не ударил женщину. Нельзя открывать им все свои возможности. Что-то нужно оставить на потом. Но если Страшилла не перестанет давить, удержать чаранит в узде не получится. — Твой ответ? — Нет, — выдохнула Шанни, сверкнув глазами. — Нет? Крайнее изумление прозвучало в голосе Три Лисницы. — Нет! Щупальце сжалось, дыхание перехватило. Полумрак дёрнулся было навстречу, но в следующем мгновении за спиной у Лазаря раздался голос, который рассёк воздух словно лезвие меча. "Чара Лазаря, что вы делаете в учебное время на нашем полигоне?" Это была Чара Ольена. В словах её слышалось недовольство и настороженность. Заглянула к вам, чтобы посмотреть, как идут дела у перспективной ученицы. Щупальце убралось, да и сама Лазария отступила от Шани. Наконец-то девочка перевела дух. Она справилась. Альена решительно встала между ней и трилиственницей. Весь её вид говорил о том, что наставница едва сдерживает гнев. По какому праву вы без специального пропуска являетесь на территорию Чёрного ордена и беседуете с моей ученицей? Я не знала, что это запрещено, почти прошептала Страшилла, отступая ещё немного. Неприязнь между женщинами грозила превратиться в открытую вражду. Это грубое нарушение внутренних правил камнесада. Ваша территория, лаборатория, и нечего совать свой любопытный нос куда не просят. Чара Алена, вы забываетесь, прошипела Маска. Нет, это вы забываетесь. Вы находитесь на полигоне, то есть на моей земле. Но вас сюда, позвольте напомнить, никто не приглашал. Ах ты, Лазаря пробормотала что-то злобное, Шани не расслышала её. Но, кажется, Чара Альена расслышала, потому что черонит у неё в волосах вспыхнул алым, и силовой удар заставил Лазарюю пошатнуться. Что? Это нападение? почти взвизгнула она. Это вышло случайно, холодно сказала Альена. Шане чувствовала, что за этой холодностью скрывается готовность немедленно ввязаться в драку. Мой камень не терпит, когда нас оскорбляют. Я не смогла его удержать. И лучше бы вам, уважаемая, убраться с полигона подальше прямо сейчас, пока он полностью не вышел из-под моего контроля. Пусть столько посмеет. Он не один, Алена кивнула на полумрак. Хочешь сказать, что вас двое против одного? Лазарея наконец утратила самообладание. Руки её затряслись от ярости. Так знай, что я тоже не одна. За мной вся сила трилистника, с которой вам не справиться, будь вас тут хоть целая сотня. Напряжение между женщинами было таким сильным, что Шани вот-вот ожидала взрыва. Волмрак тоже рвался в бой, но девочка чувствовала, что сейчас не время. Ничего хорошего не произойдёт, если они сейчас устроят драку на полигоне Чёрного ордена. Уходи, Лазария, сказала Алёна, глаза её сверкали огнём. Пока ещё не поздно, уходи с миром. Трилистница засмеялась шипящим смехом и отступила. — С миром, — говоришь. — Ну что ж, я-то уйду, но скоро вы сами ко мне придете. Нет, приползете, и я буду решать, что с вами делать — казнить или миловать. И будьте уверены, что помилование нужно будет заслужить. С этими словами она резко повернулась и... и направилась прочь. "Ты в порядке?" спросила Алена, подавая руку Шане. "Спасибо, чара Алена", проговорила девочка. Гнев медленно остывал в её крови. Вместе они смотрели, как удаляется Лазария, и чувствовали облегчение от того, что стычка закончилась и дело не дошло до настоящей драки. «В последнее время Трелисник слишком много себе позволяет», — пробормотала глава Черного Ордена. «Чара Альена, кажется, мне нужна ваша помощь», — сказала Шани. «Я вижу. Научите меня самому мощному удару, какой есть в запасе у разрушительниц». «Зачем это тебе? Для защиты». Я смогу защитить тебя, не волнуйся, сказала Алёна, рассеянно прикоснувшись к локтю ученицы. "Научите. Я благодарю вас", настаивала девочка. "Что что?" удивилась женщина. "Вы в долгу передо мной", мягко напомнила Шане. "Помните? Часть силы полумрака живёт в вашем камне. Если вы исполните мою просьбу, то мы с Черанитом не станем требовать её назад. Алена вздохнула. Ты понимаешь, Шани, что то, о чём ты просишь, это преступление. Та сцепка, которую мы провели в начале учебного года, тоже была преступлением, но вас это не остановило. Тогда были другие обстоятельства, резко ответила Чара. Ты ещё слишком маленькая, чтобы рассуждать о таких вещах. Я из лучших побуждений помогла тебе в трудный момент, а ты ведёшь себя как неблагодарная, капризная девчонка. Это были очень обидные слова для Шани. Она давно не чувствовала себя маленькой девочкой, особенно после преображения. Чара, Алена, вы не понимаете. Мне это очень нужно. Лазария преследует меня. Я понимаю, что тебе страшно, Шани, сказала женщина, чуть смягчившись. На тебе ответственность за полумрак. Он твоя сила и твоя слабость одновременно. Стоит чуть-чуть оступиться, и он возьмёт верх над тобой. Он умеет наносить тот удар, о котором ты говоришь. Тебя защищает только незнание. Как только я открою тебе его технику, полумрак сможет воспользоваться им против тебя или действовать против твоей воли. Это очень опасно. Преступление вручать в руки детей орудия для убийства. Даже у драгонщиков нет сферидов такой мощности, какая окажется в твоих руках. И я вас понимаю, в свою очередь, сказала Шани. Но орудие для убийства не обязательно должно убивать, чара Елена. Оно сможет защитить меня в нужный момент. Церователь сделал для меня предсказание. Вы знали? Он сказал, чтобы спасти, надо рискнуть. «Это и есть риск. А еще знаете, что он сказал?» Чара Альена вопросительно смотрела на нее. «Еще он сказал, чтобы выжить, будь рядом с тем, кому доверяешь. Лазарии я не доверяю, а вам, да, доверяю. Помогите мне!» «Спасибо за доверие, Шани. Я его очень ценю. Но ты не понимаешь самого важного». покачала головой чара олена попробую показать тебе она без предупреждения ударилась силовой волной прямо в недостроенную пирамиду камень обуглился под действием удара жар опалил лицо девочки и она закрылась от него руками мощь этого приёма в том что он усиливается за счёт твоей жизненной энергии Но это была всего лишь тень того удара, открыть, который ты просишь. Рикошет от него смертелен, потому что никаких защитных механизмов нет. Он называется единственный. Ты понимаешь почему? Его можно нанести всего один раз и умереть. Шани молчала. Единственный. Такое хорошее слово. Очень подходит для удара, который наносит всего один раз и без вариантов. Я всё равно хочу, чтобы вы нас научили, упрямо сказала она. Мы воспользуемся им только в том случае, если другого выхода не будет, если рядом никого не окажется, чтобы защитить нас. Я всегда буду рядом, Шани, как и сегодня. Тогда мне никогда не придётся применять этот удар на практике, стояла на своём шане. Она уже чувствовала, что Альена готова согласиться, и полумрак тоже это чувствовал. Он знал, что такое единственный, и светился так ярко, так счастливо, словно ему пообещали славное угощение. Надо только добраться до праздничного стала